«А если это серьезная разработка?» «Серьезная разработка невозможна без внедрения агента», пошутил заведующий восьмым женским геронтологическим отделением Ханин. «А ну, прекратили ерничать», рявкнул главный врач, усиливая эффект ударом ладони о стол. «Как дети, честное слово!» «Ты, Михаил Михайлович...»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 Поддержал начальство Лычкин. «На некоторое время, но ну, минимум на месяц, если не на два, там следует соблюдать повышенную осторожность. Если уж и идти кому навстречу, то только своим, проверенным, давно знакомым клиентам». «Насчет давно знакомых, Геннадий Анатольевич, я бы не обольщалась»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 Так что будьте бдительны и помните, что лучше вообще не откусывать, чем откусить много и подавиться. — Так-то оно так, но ведь тебе каждый месяц вынь да полож то, что причитается, — подумал Лычкин, стараясь не встречаться взглядом с главным врачом, чтобы ненароком не выдать свою неприязнь. «Ты же не будешь отменять свой есак, А откуда его прикажешь брать из зарплаты?» «Напоминаю, особенно осторожно будьте со списыванием учетных препаратов». Главный врач погрозил собравшимся пальцем. «Наркоконтроль не спит, и не стоит уповать на то, что ваши пациенты ничего не понимают».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 «Да что вы, Святослав Филиппович!» — заволновались заведующие. «Разве мы не понимаем?» «Делать нам больше нечего!» «Мы же не идиоты!» «Станем мы пачкаться, Святослав Филиппович!» «Вы, может, и не станете, а ваши старшие сестры точно станут. У них это основная статья доходов. Я попрошу Нелли Павловну...» еще раз поговорить со старшими сестрами. Если главный врач вне припадков гнева выражался культурно, то главная медсестра Нелли Панкова заканчивала нецензурным словом каждую фразу. Собравшиеся заметно повеселели, некоторые даже заулыбались, представляя в уме ее беседу с подчиненными. Настало время перейти к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 с претензиями и обидами, но уйти никуда не порывалось. Видимо, уже поняла, что идти некуда. Разве что залечь в один из городских стационаров по скорой помощи без блата и договоренностей. Но тогда уже нельзя было бы рассчитывать на особое отношение, к которому Татьяна привыкла, пожалуй, сильнее, чем к кокаину.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 Из двух женских психоневрологических отделений, 15 и 17, в 15 было больше порядка. У Мариши даже мухи летают строем, восхищалась заместитель главного врача по лечебной работе Ольга Семёновна Остапчук. Насчет мух она, возможно, преувеличивала, но работа в 15 отделении была отлажена идеально.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 Святослав Филиппович черкнул ребром ладони по горлу. — А я вот что думаю, — робко подал голос Саргунов. — Вдруг она, это ваша Агуреева, не дурью мается, а материал для какой-нибудь разоблачительной передачи собирает, типа тайное расследование. — Ага, и к кокаину приучилась для этого, — хмыкнула Марина Николаевна.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 Ты лучше мне скажи, почему твои больные сразу после выписки начинают строчить на тебя жалобы в департамент, причем жалуются на одно и то же – на грязь, на грубость и на применение мер физического воздействия. Копии жалоб можешь взять у секретаря. У него этих копий на три папки. Поддел с заведующей отделением физиотерапии и лечебной физкультуры –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 Аргунов тонко намекнул на толстые обстоятельства. В вечернее время отделение физиотерапии превращалось в нечто вроде элитарного клуба, где привилегированные пациенты могли проводить время в уютной, расслабляющей и умиротворяющей обстановке. Одни встречались с родственниками, другие – со жрицами или жрецами любви. Разрешалось буквально все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 — ответил Малышков. Он добавил еще что-то, но слова заглушил смех. Смеялись все, включая и главного врача. Аргунов поначалу, гневно раздувавший плохо выбритые щеки, не выдержал и тоже рассмеялся. — Идем дальше! — вдоволь насмеявшись, скомандовал главный врач. — Хватит, хватит, дома досмеетесь!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 и их закладки без творчества не обойтись. Особенно в психиатрической больнице, где лежат одни придурки, которым хоть вареную траву дай, съедят за милую душу. Правой рукой дед сестры является старший повар, который непосредственно руководит приготовлением пищи. Готовую пищу получают на кухне, развозят по отделениям, подогревают, и раздают больным буфетчице. Ни врачу-диетологу, ни тем более детсестре на совещаниях главного врача с заведующими отделениями присутствовать не положено по рангу. За кухню на этих совещаниях приходится отдуваться заместителю по АХЧ Владимиру Васильевичу Беляеву, отставному подполковнику.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 Задача не из легких. И найти тяжело, и удержать непросто. Вот и приходится закрывать глаза на то, что вся кухня, как один человек, тащит с работы домой продукты. Тащат, не таясь, в открытую, называя свою добычу приваркам. Все больничные администраторы это знают, но дружно притворяются слепыми. Начнешь возникать повара разбегутся, не главному же врачу с заместителями прикажете к котлам становиться. Одно требование должно свято соблюдаться на кухне — чистота, пусть даже и относительная. За эпидемию, дизентерии или сальмоналеза в больнице главный врач вполне может поплатиться своим местом». «Но жалоб стало больше», — посуровел главный врач.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 «Вообще, давно пора всех на сухой паек переводить!» — осторожно пошутил Владимир Владимирович. «Удобно и никакой головной боли!» «Тут не казарма, а больница!» — привычно поправил главный врач. «Ты не путай, привыкай к гражданской жизни!» «Оно и видно, в казарме порядку не в пример больше!»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 И все такое приводит к тому, что история болезни оказывается неоплаченной. Уполномоченные сотрудники страховых компаний, рассматривающие истории болезни, роют носом землю, чтобы отыскать хоть малейший повод, самую незначительную зацепочку, придравшись к которой можно счесть историю дефектной, не подлежащей оплате.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 а что можно показать только на бумаге, а деньги полюбовно разделить между собой. Полюбовный дележ – это когда половину забирает себе главный врач, 30-35% идет его заместителю по АХЧ, а оставшаяся часть достается заведующему отделением. Все справедливо, в полном соответствии с риском и занимаемой должностью.